В течение целого месяца он был одной из тех жалких марионеток, произносящих монологи и жестикулирующих на тротуаре, у которых при каждом соприкосновении с толпой вырываются восклицание лунатика. «Я это предвидел, или будьте уверены, сударь!» Прохожие готовы уже рассмеяться, но их останавливает жалость к этим несчастным людям несознающим, где они, находящимся во власти навязчивой идеи, к этим слепым, которые двигаются, как во сне, ведомой невидимой нитью. Всего ужаснее после длинных и жестоких дней полного бездействия и усталости, было возвращение к себе домой, когда господину Жуаезу приходилось разыгрывать роль человека, вернувшегося после трудового дня, рассказывать о всех событиях, случившихся за день, передавать сплетни товарищи, которыми он постоянно забавлял своих барышень. В скромных семьях всегда бывает имя, которое повторяется чаще других. Оно упоминается в критические минуты, связанные со всеми надеждами и всеми пожеланиями, и даже дети – проникшийся его значением, пользуется им в своих играх. Это имя человека, являющегося вторым проведением или скорее башком домашнего очага, его добрым гением. Обычно это имя хозяина предприятия, директора фабрики, домовладельца или министра, который держит в своей могущественной длане благоденствие и даже существование целой семьи. Для жуаезов это был Эмерлинг. Имя его повторялось 10-20 раз в день в разговорах девиц. Оно связывалось со всеми проектами, со всеми их тщеславными мечтами. Если бы Эмерлинг захотел, все зависит от Эмерлинга, всего милей была фамильярность, с какой девицей жуаез говорили о толстом богаче, хотя они его никогда в глаза не видели». Они справлялись о его здоровье, расспрашивали, говорил ли с ним Отец, в хорошем ли он был расположении духа. И подумать только, как бы ни были мы смиренны и принижены судьбой, всегда найдутся люди еще более смиренные, еще более приниженные и несчастные, которым мы кажемся великими, для которых мы боги, и в качестве богов равнодушны к ним презрительны и жестоки. Можете себе представить пытку господина Жоаеза, принужденного выдумывать забавные эпизоды, всякие истории о негодяи, безжалостно уволившем его после десятилетней честной службы. Тем не менее, он разыгрывал эту маленькую комедию и настолько удачно, что ему удавалось обмануть своих близких. Дочери только замечали, что, вернувшись домой, Он набрасывается на обед с волчьим аппетитом. Еще бы! С того дня, как Бедняга потерял место, он уже не завтракал. Время шло, а господин Жуаес все не находил работы. Правда, ему предложили место бухгалтера в земельном банке. Но он от него отказался. Он слишком хорошо знал банковские операции, всю подноготную финансовой богемы вообще, и земельного банка в частности. Вот почему он не согласился работать в этом вертепе. «Я вам ручаюсь, что речь идет о серьезном деле», — сказал ему пассажон, так как это именно пассажон, встретив славного старика и узнав, что он без места, предложил ему поступить на службу к Паганетти. «У нас много денег, теперь у нас платят и даже со мной расплатились. Посмотрите, каким я стал щеголем». И действительно, старо служака был обряжен в новенькую форму, и теперь под курткой с посеребренными пуговицами величественно выступало его брюхо. Тем не менее, господин Жуаес не поддался искушению даже после того, как подсажен, выпучив свои голубые глаза, со свойственной ему высокопарностью шепнул приятелю на ухо следующее полное самых заманчивых перспектив слова. В деле принимает участие на Боб. Даже после этого господин Жуаес имел мужество отказаться. Лучше умереть с голоду, чем поступить в нечистоплотную фирму, отчетность которой, быть может, ему придется когда-нибудь проверить по поручению суда. И так он продолжал бегать по Парижу, хотя упав духом, прекратил поиски места. Так как ему приходилось проводить время вне дома, он подолгу задерживался у книжных ларьков на набережных и, часами облокотившись на перила, смотрел на реку и на разгрузку судов. Он стал одним из тех праздно шатающихся, которых встречаешь в первом ряду всех уличных сборищ, которые укрываются от ливня в подъездах, подходят погреться к печам под открытым небом, где варится гудрон для асфальта, бессильно опускаются на скамьи бульваров, когда ноги отказываются служить. Ничего не делать, какое-то отличное средство продлить свою жизнь. Однако по временам, когда господин Жуаес очень уставал, или небо было слишком мрачно, он выжидал за углом, пока его барышня закроет окна, и возвращался домой, прижимаясь к нам, взбегал по лестнице, проходил мимо своей двери, затаив дыхание, и находил приют у фотографа. Андре Маран, осведомленный о беде, постигшей соседа, радушно принимал его у себя, сочувствуя ему, как сочувствуют друг другу бедняки. Клиенты редкий в квартале, граничащем с предместьем. Господин Жуаес проводил долгие часы в ателье, в полгола беседовал со своим другом или читал, прислушиваясь к дождю, барабанившему по стеклам, или к ветру, завывавшему, как в открытом море, раскачивавшему старые двери и оконные рамы на строительной площадке, где валялись обломки снесенных домов. Снизу до него доносились знакомые, Полные прелести звуки. Кто-то напевал за работой, довольный своим делом. Слышали смех, тиканье метронома. Бабуся давала урок музыки. Вся эта милая суетня, от которой ему становилось тепло на душе. Он жил со своими дорогими девочками, которые, конечно, и не подозревали, что он так близко от них. Однажды в отсутствие маранна господин Жуаес, верный страж ателье и новенького фотографического аппарата, услышал, как из пятого этажа два раза очень отчетливо постучали в потолок, а затем последовал шорох, похожий на машинную возню. Дружеские отношения фотографа с соседями вполне допускали такое перестукивание. Но что это означало? Как ответить на этот, как ему показалось, призыв? На всякий случай господин Жуаес тоже стукнул разика два, так, совсем легонько, и на этом разговор прекратился. Возвратившись, Маран объяснил, в чем дело. Все было очень просто. Иногда среди дня барышни, встречавшиеся с соседом только по вечерам, справлялись нет ли чего нового, не заходил ли кто-нибудь из клиентов. Ту, который слышал господин Жуаес, означал, как сегодня обстоят дела, и господин Жуаес, по наитию, ничего не зная, ответил, не так плохо для этого времени года Хотя Маран, рассказывая густо, покраснел, господин Жуаес поверил ему, мысль о частых переговорах между фотографом и его барышнями возбудила в нем, однако, опасение, как бы его тайна не раскрылась, и с тех пор он стал воздерживаться от того, что у него называлось днями, посвященными искусству. Впрочем, близился час, когда он все равно больше уже не сможет скрывать свое несчастье. Подходил конец месяца, а вместе с ним, увы, конец года. В последней недели декабря Париж принимает праздничный вид. Только в эти дни еще веселится и радуется вся нация, весь народ. Безумство карнавала уже отошли в область преданий вместе с Гаварни. Церковные праздники, о которых возвещает колокольный звон, заглушаемый уличным шумом, справляются за тяжелыми закрытыми дверями храмов. А 15 августа всегда было праздником только для казарм. Но Париж, неизменно чтит Новый год. С начала декабря весь город ребячится. По улицам везут ручные тележки, наполненные позолоченными барабанами, деревянными лошадками, всякими игрушками, которые продаются десятками. В кварталах кустарей, во всех помещениях шестиэтажных домов, в старинных особняках района Море, где магазины отличаются высокими потолками и величественными двойными дверями, все ночи напролет возятся с тюрем, цветами и фольгой, наклеивают этикетки на атласные коробки, ставят фабричное клеймо, сортируют, упаковывают. Это целый мир разнообразнейших детских игрушек, изделия для предпраздничной торговли, на которые Париж налагает печать своего изящества. Все это пахнет новым деревом, свежей краской, сверкающим лаком и в пыли чердаков на убогих лестницах, куда бедный люд заносит уличную грязь, прилипшую к подошвам, валяются стружки розового дерева, лоскуте атласа и бархата, кусочки мишуры, все отходы роскоши, ослепляющие детские глаза. Потом украшаются витрины магазинов, за зеркальными окнами книги с золотым обрезом и тиснением, предназначенные для подарков, вздымаются сверкающими волнами при свете газа. Ткани разнообразных заманчивых оттенков падают крупными тяжелыми складками, между тем, как продавщицы с высоко взбитыми прическами с бархатками на шее, расставляют товары, отставив мизинец или наполняют муаровые мешочки, с которые конфеты сыплются бисерным дождем. Но наряду с этой буржуазной торговлей, уютно расположившейся в теплых помещениях, отгородившейся от улицы богатыми витринами, тянется двойной ряд деревянных ларьков, незащищенных от ветра, на которых выставлены другие товары, создаваемые экспромтом. Они придают бульварам вид ярмарочного гулянья. Именно здесь сосредоточен весь интерес. Здесь стоится вся поэзия новогодних подарков. Нарядные, в районе церкви Святой Магдалины, Мещанские по направлению к бульвару Сен-Дени, простонародные поблизости от Бастилии. лайки эти видоизменяются в зависимости от покупателей, ибо выручка определяется тем, насколько туго набиты кошельки у прохожих. Между ларьками расставлены переносные столы, заваленные мелкими вещицами, чудесами парижского ремесла, созданными словно из воздуха, такими хрупкими и легкими, что из-за... Самой этой легкости мода иногда подхватывает их и увлекает в своем внезапно набежавшем вихре. Наконец, вдоль тротуаров, затерявшись между вереницами экипажей, которые задевают их на ходу, шмыгают торговки апельсинами с грудами ярко-оранжевых плодов на лотках под фонариками из красной бумаги, выкрикивая апельсины, варенсийские апельсины. Они словно дополняют эту картину бродячей торговли среди тумана, шума, невероятной спешки, в которой Париж заканчивает старый год. Обычно господин Жуаес принимал участие в суете этой озабоченной толпы, которая двигалась во всех направлениях, нагруженная пакетами, побрякивая деньгами в карманах. Он ходил вместе с бабусей за подарками для своих барышень и останавливался у прилавков мелких торговцев, которые еще не привыкли продавать и потому волнуются при виде каждого покупателя, рассчитывая за короткий срок предпраздничной торговли нажить огромные барыши. И тут начинались разговоры, толки, бесконечные колебания ибо что-нибудь всегда отвлекало этот сложный маленький мозг от того дела, на котором сейчас следовало сосредоточиться. В этом году, увы, ничего похожего. Господин Жуаев печально бродил по радостно возбужденному городу, еще более угнетенный, еще тяжелее переживая свою праздность среди окружавшей деятельной толпы, задевавший, толкавший его, как и всех, кто мешал движению. Сердце его билось от беспрерывного страха, так как бабуся в последнее время делала ему за столом весьма прозрачные и многозначительные намеки относительно новогодних подарков. Он избегал оставаться с нею вдвоем и запретил ей заходить за ним в банк после окончания занятий. Но, несмотря на эти предосторожности, он понимал, что приближалась минута, когда скрывать тайну станет уже невозможно, что она будет разоблачена. Такой ли уж грозной была эта бабуся, которой так боялся господин Жуаес? О нет, несколько строга, вот и все, и какая прелестная улыбка, тут же прощающая виновного Но господин Жуаес по своей природе был нерешителен, робок, и двадцать лет супружеской жизни с властолюбивой женщиной знатного происхождения навсегда превратили его в раба, как одного из тех каторжников, которые, отбыв срок наказания, остаются еще на некоторое время под особым надзором. Он же оставался в таком положении всю жизнь. Однажды вечером... Семейство Жуаес собралось в маленькой гостиной в этом последнем обломке былой роскоши, где сохранились еще два мягких кресла, множество вязаных салфеточек, фортепиано, две корселевые лампы под зелеными колпачками и шифоньерка, уставленная безделушками. Настоящий домашний очаг бывает только в скромных семьях. Из экономии во всем доме топился только один камин, зажигалась только одна лампа, вокруг которой собиралось все семейство, занимаясь каким-нибудь делом или весело болтая, вокруг славной большой семейной лампы под старым абажуром с прозрачными картинками, ночными пейзажами, усеянными блестящими точками. Абажур этот вызывал... Изумление и радостью барышень Жуаес, когда они были маленькие. Мягко выступали из полумрака комнаты четыре белокурые темноволосые головки, склонившиеся под уютным, греющим светом лампы, которые, падая на верхнюю часть улыбавшегося или же сосредоточенного лица, казалось, придавал особый блеск глазам, подчеркивал лучезарную юность, запечатленную на ясном челе, лелеял их, укрывал, охранял от стужи, свирепствовавшей на улице, от призраков, от всяких козней, от горести и ужасов, от всего зловещего, что бродит парижской зимней ночью в отдаленном квартале. Замкнувшись в тесном кругу, в маленькой комнатке на пятом этаже безлюдного дома, уютной и опрятной, В теплее безопасности семейство Жуаес производит впечатление гнезда на макушке высокого дерева. Девушки шьют, читают, изредка переговариваются, слышно, как гудит пламя, как трещат дрова в камине, да изредка что-нибудь скажет господин Жуаес, который сидит поодаль от семейного кружка, забившись в темный уголок, где он скрывает свое озабоченное лицо и все причуды своего воображения. Он сидит удрученный невзгодами, сознавая необходимость сегодня же вечером или самое позднее завтра во всем признаться дочерям. И вдруг ему представляется, что в последнюю минуту неожиданно приходит помощь. Эмерлинг, которого начала мучить совесть, Пожелает ему, как и всем остальным служащим, работавшим по тунисскому займу, декабрьские наградные. Приносит их высокий лакей от господина барона. Фантазер произносит эти слова вслух, девушки оборачиваются к нему, смеются, суетятся и несчастный тотчас пробуждается от грез. О, как жестоко корит он себя за то, что давно обо всем не рассказал что поддерживал вокруг себя этот обманчивый покой, который придется внезапно разрушить. Из чего это он вздумал критиковать тунисский заем? В эту минуту он даже упрекает себя за то, что не поступил в земельный банк. Разве он имел право отказываться? Как жалок глава семьи, который не в силах уберечь, оградить счастье своих близких. Глядя на прелестную группу девушек, освещенную лампой под большим абажуром, безмятежную, счастливую, составляющую столь разительный контраст с его душевными тревогами, он терзается угрызениями совести, и они настолько невыносимы для его слабой души, что тайно готова сорваться у него с языка и злиться в рыданиях. Но тут раздается звонок не в его воображении, а на самом деле. Все вздрагивают, и признание отца замирает на его устах. Кто бы это мог прийти в такой час? Они жили уединенно, после смерти матери почти ни с кем не общались. Когда Андре Маран на минуту заходил к ним, он стучал как друг, для которого двери всегда открыты. В гостиной наступило глубокое молчание. На площадке велись продолжительные переговоры. Наконец старая служанка, она находилась в этом доме столько же времени, сколько и большая лампа, ввела совершенно незнакомого молодого человека, который остановился на пороге, пораженный прелестной картиной, четырьмя очаровательными созданиями, собравшимися вокруг стола. Вот почему он смутился, когда вошел, почувствовал себя неловко, что, однако, не помешало ему членораздельно объяснить причину своего посещения. Его направил к господину Жуаезу один знакомый, славный старик-пассажон. Ему нужно познакомиться с бухгалтерией. Один из его друзей принимает участие в крупных операциях, вложил в них значительные суммы. Молодой человек хотел бы услужить своему другу, контролируя вложение капиталов. Правильное ведение дел – Но он адвокат, мало знаком с финансовой системой и банковской терминологией. Не мог ли бы господин Жуаез за несколько месяцев, давая ему 3-4 урока в неделю? — Конечно, милостивый государь, конечно, — пробормотал господин Жуаез, ошеломленный этой неожиданной удачей. — Я беру за несколько месяцев обучить вас всей этой премудрости. Где будут происходить уроки? — У вас. «Если позволите», — ответил молодой человек, — «я бы не хотел, чтобы кто-нибудь знал о моих занятиях. Только мне бы очень прискорбно было, если бы мой приход каждый раз обращал всех в бегство, как сегодня вечером». И в самом деле, при первых же словах незнакомца, четыре девушки в локончиках, перешептываясь и шелестя юбками, скрылись, и гостиная когда большой круг под светом лампы опустел, казалось, потускнело. Весьма ревниво относясь ко всему, что касалось его дочерей, господин Жуаез ответил, что барышни рано расходятся вечером по своим комнатам. Это было сказано сухим тоном, который означал «Прошу вас, молодой человек, перейдем к делу». Они условились относительно дней и часов для занятий по вечерам. Что касается оплаты, то господин Жуаес предложил молодому человеку самому ее определить. Посетитель назвал цифру. Старый бухгалтер густо покраснел. Это была сумма, которую он получал у Эмерленгов. О, нет, это слишком много. Но собеседник не слушал его. Он замялся, как будто слова вертелись у него на языке, но он затруднялся их произнести. Затем вдруг, собравшись с духом, сказал, вот, пожалуйста, за первый месяц. «Помилуйте, сударь!» Молодой человек настаивал. Господин Жуаес его не знает и будет вполне справедливо, если он заплатит вперед. Очевидно, пассажон предупредил его. Господин Жуаес это понял и пробормотал в полголоса. «Благодарю вас, благодарю вас!» Он был так взволнован, что не находил слов. «Спасены, обеспечены на несколько месяцев» а за это время он сумеет оглядеться, приискать себе место. Его милые девочки ни в чем не будут нуждаться. Они получат подарки к Новому году. О, провидение! Итак, до среды, господин Жуаес, до среды, господин дожири, поль дожири И они расстались оба очарованные и восхищенные. Один неожиданным появлением Спасителя — другой, мелькнувший перед ним прелестной картиной, юными созданиями, собравшимися вокруг заваленного книгами, тетрадями и мотками ниток стола, милыми девушками, от которых веяло чистотой, порядочностью и трудолюбием. Для Поля Дажери открылся доселе ему неизвестный Париж, мужественный, семейственный, совсем не похожий на тот, который был ему знаком до сих пор. Об этом Париже не пишут филитонисты и репортеры. Он напомнил Полю его провинцию только с оттенком утонченности и прелести, которые окружающие суматоха и шум придают тихому укромному приюту.